На кухне я быстро сгребла в небольшую корзинку корова и хлеба, приличный шмат окорока, головку сыра и кувшин морса. Кувшины здесь не бьющиеся и с крышками. Набрала брудюк воды и заторопилась вниз, снимая на ходу магические светильники со стен. Рэй спустился следом, за мной неся в руке мой баул с вещами. — Прости, но половину твоих нарядов я оставил, и ты лучше переоденься, в платье далеко не уйдешь. Я согласно кивнула.